Закон 11. Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны быть люди, у которых их много. Толкование. 11-й закон был выведен Бендером в летнем кооперативном саду во время разговора с дружившихся детей лейтенанта Шмидта. "Да что вы!" воскликнул Болаганов. "Есть очень богатые люди. А вы их знаете?" немедленно сказал Остап.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 Вот если бы он жил сегодня, то он был бы изумлён возможностями буржуазной России. Теперь миллионер, популярная фигура. Адрес его известен. Идёшь прямо к нему на приём и уже в передний после первых же приветствий отнимаешь деньги. Культура, что может быть проще? Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес. Кто такой богатый человек? Давайте не торопясь по порядку рассмотрим эту в высшей степени интересную тему. Любой социолог вам скажет, что к богатым относят тех, кто владеет максимальным количеством денег. Богатство выражается денежной суммой, эквивалентной тому, чем владеет человек: особняк, яхта, коллекция картин, акции и так далее. Богатство совокупность ценностей, которые обязательно ликвидны. Ликвидность ценности обозначает их способность быть проданными в любую минуту. Домашнюю утварь, мебель, одежду и всё то, чем владеют представители средних и низших слоёв, представляет ценность лишь для них самих. А вот бриллианты или художественные картины настоящие богатства. Они ликвидны, их всегда можно продать. Богатые, по тому называются так, что владеют максимально ликвидными ценностями, будь то нефтяные компании, коммерческие банки, супермаркеты, издательства, виллы, роскошные отели или коллекции картин. Человек, всем этим обладающий, считается богатым. Наличие денег у него не обязательно много, чаще всего они материализованы в сверхценных вещах. Вот как, например, сказал по этому поводу один из богатейших людей России Владимир Бренцалов. У меня ни копейки денег не бывает. Ну, бывает там миллион, 2, 3. Богатых иначе называют миллионерами, мультимиллионерами или миллиардерами. Где есть деньги, там есть богатые и сверхбогатые, общий мировой закон Астапа Бендера. Сегодня, когда Россия интегрируется в мировое экономическое сообщество, не стоит протягивать лапу только за кислым российским рублём. Ваша наметка должна быть пошире. Комбинатор, напрягай мозги. Процессы мировой глобализации набирают всё большую скорость, и уже сейчас ты можешь проворачивать мировые комбинации. Так что американские, японские, западноевропейские миллионеры, а также нефтяные шейхи ждут твоего комбинаторного вдохновения. Чтобы узнать о богатых, об их стремлениях и прожиточном минимуме, спросим скромного российского миллионера. Каха Биндукетзе, глава компании Объединённые машиностроительные заводы, которая практически монополист на рынке российского машиностроения, сказал по поводу богатства следующее: В США считается, что 10 миллионов долларов это сумма, после которой вы можете не думать о зарабатывании денег. Есть даже специальный термин fuck your money. Заработав эту сумму, вы можете вообще никогда больше не работать. Я в России опросил большое количество состоятельных людей, разных и менеджеров, и владельцев больших компаний, и очень больших и средних. На удивление, если выбросить несколько уникальных случаев, оказалось, что в среднем Уровень потребления этих людей, многих из которых вы называете олигархами, лежит в пределах нескольких тысяч долларов в месяц и при этом не зависит от размера состояния этих людей. Есть ситуации, когда гораздо более состоятельный человек тратит в несколько раз меньше, чем менее состоятельный. А если очистить этот подсчёт от дорогостоящих хобби, ну, кто-то любит коллекционировать картины, кто-то любит коллекционировать бриллианты, все тратят примерно более или менее одинаково. Подытожим. Если в стране бродят денежные знаки, то есть люди, которые тратят в среднем несколько десятков тысяч долларов в месяц, коллекционируют бриллианты и картины, имеют дорогостоящие хобби. Этих индивидуумов зовут богатыми людьми. Самые крутые из них те, кто может крикнуть fuck you money. Последний вопрос. Как стать богатым? Есть ли рецепт? Есть два рецепта. Американский рецепт богатства. Учёные, изучавшие жизнь и характер американских миллионеров, мультимиллионеров и миллиардеров, пришли к выводу, что богатый человек это фанатик, человек действия. Он целиком поглощён стяжательством. Это одиночка, корыстный человек. Он прибирает к рукам всё, что видит вокруг. Он обнаруживает экономическую потребность и удовлетворяет её. И российский рецепт богатства Финансовый и социальный успех в России сопутствует, во-первых, людям, имеющим хорошие знакомства и связи, во-вторых, деловым, энергичным, одарённым и способным людям, и в-третьих, спекулянтам и махинаторам. Эти данные социологических исследований выявили те качества, которые составляют основу характера и способности каждого настоящего комбинатора. Американский рецепт напоминает образ жизни Корейка, а вот русский рецепт образ действия Бендера. Смысл одиннадцатого закона Стапа Бендера можно раскрыть, сказав: если в стране есть деньги, то у комбинатора рано или поздно их будет много. Богатство это сбережение многих в руках одного. Юлиан Тувимо. Очень богатые люди не похожи на нас с вами. Фрэнсис Кот Фиджеральд. У счастливых цифр много нулей. Янина Епахорская. Если люди настолько богаты, что они теряют всякое уважение к человеку. Вот такой богатый, и я и хотела бы быть. Рита Руднер. Наживайся честно, если можешь. А если нет, то любым способом. Гораций. Люди, чьи мозги настроены на богатство, притягивают миллионы столь же верно, сколь океан притягивает воду при отливе. Хэл. Если вы умеете считать деньги, По-настоящему богатым вы не станете никогда. Миллиардер Пол Гетти. Труднее всего заработать свой первый миллион долларов. Миллиардер Аристотель Анассис. Что я делаю? Я делаю ради выгоды. Миллиардер Гарри Линн Лафает Хант.